Глава 1 Ассимиляция. Избавившись от назойливого бывшего староста, его нынешний преемник вернулся к привычным обязанностям — выдавать посетителям выпивку и квесты. 30% возросших вычислительных мощностей он направил на оценку второй части своей новой жизни. Уже в качестве старосты посёлка — заповедник Кхара. Новые возможности, новые обязанности и новые планы по исполнению главной задачи на данный момент — Директивы номер 61. Захват локации леса гоблинов. На карте империи это был крошечный фрагмент, по форме напоминающий березовый листок. Но по факту огромные леса, в которых ютилось еще два поселка вроде заповедника Кхара, три одиноких дома, наискосок локацию пересекал зеленый путь, соединяющий все поселения, а еще в лесах скрывалось три подземелья, заброшенная шахта и развалины храма. Именно они больше всего привлекали бессмертных. Став старостой, Шардон получил не только новое дерево навыков — управление посёлком, но и солидную прибавку — 5 к интеллекту и харизме, а также новые интерфейсы, набор квестов и целую базу данных с шаблонами и диалогов, предназначенных для ведения дел от лица старосты. К сожалению, никаких логов о предыдущих событиях или действиях предшественника ему в наследство не досталось. Зато этот недостаток с лихвой компенсировался системным сообщением. В связи со сменой статуса значимости, ваш текущий прогресс и все воспоминания сохранены в контрольной точке нового сценария. Теперь он официально признанный системой новой староста заповедника. «Эй, трактирщик, принимай!» На барную стойку лёг пучок хмеля. Игрок начал выстукивать по дереву пальцами какую-то незатейливую мелодию, привлекая внимание неписи. «С животными нельзя!» Спокойно отозвался Шардон, бросая быстрый взгляд на пса, который крутился вокруг охотника. Точнее, вокруг следопыта. бессмертно оказался довольно высокого для заповедника одиннадцатого уровня и уже успел получить специализацию. «Это не животное, это питомец», — заявил тот и наклонился, чтобы потрепать пса по голове. «Не вижу противоречий». «Эй, это не моя собака. Моя вон снаружи ждёт». Испуганно отпрянул следопыт от оскалившегося и угрожающе рычащего пса. Внимание, с вероятностью 5% в начале каждого часа возможен запуск сдерживающего сценария нападения бешеного пса. Шардон свернул появившееся напоминание, таких у него было заготовлено целых 16 штук. Именно столько различных сценариев предусмотрели разработчики, чтобы приструнить излишне быстро развивающегося трактирщика, а под управлением военного искусственного интеллекта он прогрессировал ну очень быстро. Возможно, сценариев было и больше, но в гайдах «Бессмертных», в логах событий, случившихся с его предыдущими воплощениями, и в заготовках диалогов трактирщика, Искин смог найти лишь 16 штук, угрожающих его жизни сценариев. «Господа, пять бокалов пива бесплатно тому, кто прибьет этого пса!» Громко выкрикнул Шардон заранее заготовленную фразу. Долго упрашивать ему не пришлось. Не прошло и минуты, как несчастного зверя убили, а потом с него содрали шкуру, вырвали когти, клыки и выпотрошили. В реальном мире за подобные действия были предусмотрены как административные, так и уголовные наказания по различным статьям. В базе данных надежды хранился полный свод законов, откуда Шардон и извлек эту информацию. В виртуальном же мире игроки таким образом не только получили халявную выпивку 50 единиц опыта за убийство, но и различные ресурсы для крафта, а также прибавку к умениям снятия шкур, выдирания когтей и выпотрошить. Поэтому даже убийство безобидной крысы в мире фантазии выглядело как кровавый ритуал какого-нибудь ордена изуверов-потрошителей, только не во имя великого темного господина, а во имя прокачки. Сам Шардон ко всему этому относился проще. Точнее, рациональнее. В его схему развития персонажа ветка навыков разделки добычи не вписывалась, поэтому он её не изучал и не прокачивал. В отличие от специально изученной алхимии и взлома замков, вот и сейчас, например, Шардон увлечённо ковырялся отмычкой в замке, пытаясь его вскрыть. «Так что с квестом-то?» Неугомонный игрок снова помахал пучком травы перед лицом Непися. «О, я вижу, тебе удалось отыскать это редкое растение, доблестный следопыт!» Тут же отозвался трактирщик, ни на секунду не отрываясь от своего занятия. Точнее, отозвался скрипт, реагирующий на ключевые слова и заданный набор условий. Пока все шло по задуманному разработчиками плану. В ход шли самые простые алгоритмы и заранее заготовленные фразы, а участие самого эскина в процессе не требовалось. «Да оно тут повсюду растет, куда ни плюнь», — ухмыльнулся игрок. «Вот, держи свою заслуженную награду». На прилавке появилась горсть монет, игрок недовольно скривился, для его уровня награда была не то что смешной, даже оскорбительной. «И это всё?» «Ровно столько, сколько я и обещал». «А фишки? Вчера ты к золоту ещё и игральные фишки давал». «Кончились?» — спокойно отозвался трактирщик. «Так вон же на входе в игорный зал их твой громила продаёт». «Значит, у него не кончились. Если они тебе нужны, то иди и купи». Вчера, чтобы поднять заметно упавший интерес игроков к казино, Шардон в награду ко всем своим заданиям добавил игровые фишки, но он недооценил жадность бессмертных. Те начали выполнять все ежедневные квесты ради этих фишек и вообще перестали их покупать у крупье. А проиграв драмовые круглиши они просто уходили, не тратя ни единой монеты ни на ставки, ни на выпивку, да еще и совершенно бесплатно пялились на полуголых танцовщиц. В общем, придуманная им при помощи Рианы схема вытягивания денег не работала. У игроков начальных уровней золота практически не было. Замок, с которым всё это время возился трактирщик, щёлкнул и раскрылся, а отмычка в его коротких толстых пальцах выгнулась штопором, превратившись в никуда негодный кусок гнутой проволоки. Вы вскрыли простой замок. Получено плюс 10 опыта к умению взлом замков. 8 четыре из 80 железная отмычка сломалась осталось 12 штук эй ты где это взял второй игрок занял место следопыта который ушел негромко проклиная жадного трактирщика жадных разработчиков и жадную маму которая не дала ему денег на нормальный аккаунт из-за какой-то жалкой тройки по географии это это моя рука сама выросла шардон проследил за взглядом нового посетителя в его пальцах уже ничего не было бесполезные обломки пропали «Да нет же, я про отмычку». «Купил?» «Где?» «В лавке». «Да я все магазины оббегал, всех торговцев. Ни у кого даже самой паршивой отмычки днем с огнем не сыскать». «Дополнительное освещение в дневное время суток не поможет вам найти нужный товар. Попробуйте заглянуть к торговцам ночью». «Не беси меня, непись. Не видишь, я и так злой». «Или возмущены, или испытываете сильное сексуальное возбуждение. Я все еще плохо разбираюсь в цветовой индикации ваших эмоций». «Издеваешься, да?» ходу давно тебя не обнуляли. Совсем борзый стал. Пометка. Составить сравнительную таблицу для индикации эмоций бессмертных. Нет, я вполне искренне хочу вам помочь, уважаемый. Пожалуйста, присаживайтесь поудобнее и расскажите мне о своих проблемах. А я вас выслушаю и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь с их решением. Чего? Чего? Игрок аж открыл от удивления и очень внимательно посмотрел на своего рыжего собеседника. Он уже несколько дней играл в заповеднике, но впервые слышал, чтобы этот толстяк так выражался, да еще и в ответ на явную угрозу. Шардон тоже открыл рот и замер, но совсем по другой причине. «Внимание! Обнаружен конфликт. затрат ресурсов на его устранение превышают заданный лимит в 70% вычислительных мощностей». Это ограничение Эскин специально установил после пары серьезных зависаний, чтобы решение даже самой сложной задачи больше не вводило его в ступор. И сейчас набор шаблонов трактирщика конфликтовал с недавно загруженными данными, рассчитанными на старосту поселка. В одних и тех же условиях эти два персонажа могли реагировать, общаться и даже действовать совершенно по-разному. Фактически Шардон столкнулся с самым настоящим раздвоением личности. И эту проблему нужно было решать. Но сначала... «Тебе-то какое дело до моих проблем? Да и чем ты можешь мне помочь? Ты простой трактирщик!» К бару подошел гоблин в форме городской стражи. «Господина новая староста!» Подобострастно обратился он к Шардону. «Там, а караван!» «Что, караван?» «Так она того торговать пришла!» «Не пришла, а пришел!» «И частично приехал, потому что в состав каравана входит несколько телег, передвигающихся при помощи колес». Гоблин застыл, раскрыв рот, выпучив глаза и даже пустив слюну. «Что конкретно от меня требуется?» «Бумаги писать надо! Подпись новой староста ставить!» На барную стойку легло несколько листков. Шардон внимательно их изучил и поставил пару закорючек. Простая формальность. Гоблин ушел, а игрок, старательно улыбаясь, пододвинулся к трактирщику. «Так ты будешь слушать про мои проблемы?» И он повторил свою историю. «В общем, из-за того, что какой-то придурок скупает все отмычки, я квест не могу сделать и получить профессию вора». Не выдержав, бессмертный все же сорвался на крик. Запнулся, закашлялся, оглянулся по сторонам, схватил стоявшую неподалеку кружку пива и залпом ее осушил. «Уже завтра все будет в порядке», — пообещал Шардон. «Честно? Я тебе когда-нибудь врал?» «Нет, но... А пока вот, держи, это тебе». На стойку легла связка отмычек. спасибо смотри ка он реально решает проблемы!» Будущий вор радостно улыбнулся. «С тебя 40 монет!» Игрок сгреб отмычки и бросил на прилавок горсть золотых кругляшей. «И еще двадцать за пиво, будь так любезен!» Забрав деньги, и Скин написал сообщение тому самому идиоту, что скупает все отмычки. Тем более, что после того, как гильдия теней по каким-то неизвестным ему причинам продала свою долю трактира клана Бессмертных, в этом больше не было необходимости. Шардон Ухарезу, привет, прекращай все торговые сделки с отмычками и замками. Вы не можете отправлять сообщение этому персонажу. Странно, он открыл окно с чатами. Чат клана Дети Корвина Руфина, народ, кто со мной на делике Зелёнкин, Руфина, хмель, шкуры, корень, лишая и прочий квестовый мусор можно на складе клана взять. Зелёнкин, сейчас продублирую в объяву. Зелёнкин изменил новости дня. Василий Сигизмундович, эй, пиплай, помните, я вам ржаку обещал? Корвин, только давай без бородатых шуток с Баша. Василий Сигизмундович, обижаешь, ловите няшу. Василий С. приглашает в клан персонажа Наша Няша, человек, охотница восьмого уровня. Василий Сигизмундович, знакомьтесь, это Марина. Рубака парень, привет, Марина, добро пожаловать в нашу дружную семью. Наша Няша, всем привки, я Маша или Няша. Зелёнкин. Символы. А я думал, они уже все вымерли. Василий Сигизмундович. Аригато, няшка. Корвин. Эм, привет, Марина. Наша няша. Кто, откуда? Зелёнкин. Капс. Наша няша. Что? Наша няша. Не кричи. Зелёнкин покидает чат. Шардон заходит в чат. Шардон. Добрый день. Рубака-парень. О, сейчас начнётся. Смайлик попкорна. Наша няша. Привки, Шардон. Шардон. Наша няша, привет. Наша няша. Ты откуда? Шардон. Наша няша, у тебя устройство ввода неисправно. Шардон. Я из трактира. Рубака парень. Смайлик. Наша няша. Что? Зеленкин заходит в чат. Зеленкин. Оно еще здесь? Наша няша. Кто? Зеленкин покидает чат. Наша няша. «Он у вас странный!» Рубака-парень. Смайлик, клопающийся от смеха в мелкие клочья. «Шардон!» «Наша няша, у тебя устройство ввода, все очень неисправно!» «Корвин!» «Так, народ, поржали и хватит!» Корвин изгоняет игрока «Наша няша» из клана «Дети Корвина». «Корвин!» «Шардон, что-то случилось?» «Шардон!» «Корвин, не могу отыскать у Хореза, он мне нужен!» «Корвин!» «Он пока недоступен, его админы забанили!» «Рубака-парень!» «Кир, ты поаккуратнее, он же бот, может не понять!» За всеми разговорами и переписками в мире фантазий следили специальные скины. Они не только отвечали за фильтры матерных слов, а также запрещенных слов, имен и выражений, но и выискивали ключевые слова, по которым, например, службы безопасности могли вычислить потенциальные угрозы как для самой игры, так и в реальной жизни. Но и не только. Они также следили за целостностью игровой легенды, согласно которой бессмертные прибыли в этот мир для развлечения, а также в поисках славы и могущества. Они в любой миг могли вернуться назад в свой родной мир, оставив после себя лишь тень, и даже поделились частичкой своего бессмертия с разумными обитателями фанмира. Благодаря чему те тоже могут вернуться после смерти, потеряв часть прожитой жизни и воспоминаний. Такие понятия, как игра, игроки, боты и другие, разрушающие атмосферу фэнтези мира и позволяющие неписям понять, что они, лишь виртуально созданные для развлечения проекции, тщательно выискивались в текстах и словах и либо заменялись на более подходящие аналоги, либо вообще исключались. Можно было сколько угодно рассказывать ботам о своем реальном мире. Что-то местные поймут, что-то нет, а то и вовсе примут за вымысел. Но их собственный мир и легенда для них оставались настоящими. Военный скин пришел сюда из внешнего мира со всеми своими знаниями и воспоминаниями, то есть базами данных. Он прекрасно понимал, что он такой и где находится, и чем отличаются боты от игроков. Вот только игра об этом не знала, поэтому Шардон стараниями эскина сказочника получил несколько иную версию рассказа Корвина. «Шардон, Корвин, за что высшее упекли у Хореза в темницу времени? Рубака-парень. Шардон, а вот это самое ржачное, они решили, что он один из вас». Шардон. Рубака-парень, один из трактирщиков? Не вижу в этом состава преступления. Корвин. Он собирал пустоцвет, и его приняли забота. Зелёнкин. Да он, не и сам себя забота принял. 9 часов, не исходя с места, по пояс в болоте с комарами и змеями. Из одного куста надёргал тысячу штук пустоцвета, растущего с кулдауном в полминуты. Зелёнкин. Ну, зато в очередной топ попал. И в бан. Шардон. Когда его выпустят, пусть напишет мне. Шардон покидает чат. Выходит, он нарушил свои обещание данное незадачливому игроку-вору. Без ухареза нанятые им торговцы в заданное им время снова выкупят все отмычки и замки в посёлке. Впрочем, тот наверняка уже выполнил задание с помощью купленных у самого трактирщика инструментов и не заметит обмана. Куда важнее и насущнее был вопрос с двойным набором данных алгоритмов, которые конфликтовали друг с другом. Скорее всего, когда на рельсы нового сценария вставал обычный непись, то часть данных стиралась, заменяясь на новые, подходящие его роли и социальному статусу. Но военный- искусственный интеллект свои базы данных хранил куда тщательнее, разделяя, шифруя и архивируя их различными алгоритмами и военными шифрами. Его зачистить было не так-то просто. Если бы вместе с квестами, диалогами и набором информации о поселке и его жителях Шардону достались бы высокие параметры и воинские навыки бывшего старосты, то он, не задумываясь, распрощался бы со своим прошлым трактирщиком. Но нет, он не сменил свой класс или биографию, а просто заступил на новую должность со всеми вытекающими последствиями. «Господина новая староста!» Снова в трактир валился все тот же неугомонный гоблин-стражник. «Тамо это!» «Что?» «Караванщика! Того!» «Что того?» «Помер!» «Как?» «Совсем насмерть!» Пусть стражи расследуют его смерть и оцепят караван, чтобы никто не позарился на товары. В базе данных старосты быстро отыскались нужные указания. «Потом пусть выдают по описи товары и деньги тем, кому они принадлежат. Капитан Геллар знает, что делать». Гоблин радостно кивнул. «Капитана уже командовать? Громко орать и больно пинать!» «Так я тебе зачем нужен?» «Так этого, там а записка была». «Какая записка?» «Моя читать совсем не умей. Капитан, сказать, надо новый староста записка тащить». «Давай сюда». Мятый клочок бумаги перекочевал в массивную ладонь трактирщика или нового старосты. «Староста, ты следующий», – прочитал он. Скорее всего, в алгоритме игрового сюжета закрылась какая-то ошибка. Сценарий с караваном был запущен до смерти прежнего старосты. И записка, которая предназначалась за грабу, просто попала не к тому адресату. Получено задание. Таинственная угроза. Награда. 300 опыта. 50 очков развития. Серая кольчуга. Или нет. Возможно, это было что-то вроде квеста на инициацию нового старосты. А может быть, даже и сценарий сдерживания. Хотя для этого нет никаких оснований. Уровень у Шардона почти вдвое ниже, чем у заграба Денег и власти тоже маловато. С учетом текущей ситуации, Искин создал простое условие, которое должно было максимально эффективно использовать и распределять ресурсы его двойной должности. Если текущая локация равна пивной барон, то установить приоритет для архетипа трактирщик равно высокий, для староста равно низкий. Иначе, установить приоритет для архетипа староста равно высокий, для трактирщик – низкий. Таким образом, теперь его алгоритмы поведения и набор знаний будут зависеть от места, в котором он находится, и вероятность возникновения нового конфликта сведена к минимуму.